Глава двадцать Старый товарищ. Путь до Боровицкой прошел без приключений. По пути им встретилось еще несколько трупов на рельсах, но никто из них не был даже отдаленно похож на потерянных друзей Веника. «Слушай, Серега», — сказал Серафим во времени Большого Привала, «что мы будем делать, если их здесь не найдем? Я просто так спрашиваю, дабы дальше планировать. «Черт его знает», — честно сказал Веник. «Я хочу сейчас там народ расспросить, что было у них после стрельбы на митинге. Может, видел их кто, хотя тут черти, что творилось. Ну а потом...» «Беспокоит меня парк культуры. Там мои старые враги теперь у власти. Что если мои парни каким-либо образом перешли с Боровицкой на красную линию, двинулись к кольцу и попали им в руки?» «Может, бредово звучит, но если тут ничего не узнаем, то на парк культуры пойдем, а если и там ничего, то попытаемся на Таганскую вернуться». Серафим молча кивнул и ничего не сказал. Вскоре они миновали место, где из небольшого прохода в стене в туннель, словно под давлением, врывались журчащие потоки воды – которые устремлялись и к полянке, и в сторону Боровицкой. Пройдя еще немного, увидели впереди запруду. Тоннель от края до края преграждала баррикада из мешков с песком, которая останавливала воду. Запруда оказалась невысокой, не более метра, так что они без труда перебрались через нее. «Наверняка ее соорудили люди с Боровицкой», – подумал Веник. Она и правда остановила поступающую воду. Впереди в туннеле между шпалами виднелись только отдельные лужи. С одной стороны, Веника порадовала, что хоть кто-то что-то делает в такой ситуации. Но с другой это говорило, что на Боровицкой остались люди, которые еще не на все махнули рукой, и поэтому могли потребовать объяснений от путников или же преградить им путь. Вскоре показалась станция. Перон оказался слабо освещен. На его краю маячила одинокая человеческая фигурка. Поднимаясь на перрон, Веник заметил пожилого однорукого мужика в длинной куртке и старинной фуражке. На локте его куртки красовалась повязка с буквами «БЛ». Веник вспомнил о своей красной повязке с этими же буквами. Земляк. Мысленно усмехнулся он. "Здорово, дядя", приветствовал одноруковый Серафим. "Как тут у вас жизнь?" Мужик только досадливо махнул единственной рукой. "Да какой там? Вы лучше скажите, что там на полянке делается? Есть там кто?" "Почти никого, пара психов", отвечал бывший ангел с интересом глядя на мужика. "А на кольце как?" «То же самое. Вообще пусто!» Однорукий досадливо почесал рукой подбородок. «Послушайте», — обратился к нему Веник, — «как вас зовут?» «Химиком меня зовут». «Вот что, дядя Химик». Парень начал расспрашивать его о перестрелке на митинге. Тот только замахал рукой. «Да это полный отстой был!» Взволнованно, словно выговариваясь, говорил он, «Там ад был настоящий. Мы их тогда всех передавили, а что дальше делать, никто не знает. А как свет выключили, то вообще началось. На БЛ еще какие-то приехали, побыли, и вот только часа три назад убрались. У нас болтают, что на Комсомольскую они уехали. Говорят, ждите указаний». «А у нас уже жрать нечего, воды попить и той нет. Сидим тут как...» «Подожди, подожди!» — перебил этот словесный поток веник. «Ты мне скажи, не видел моих товарищей?» Он описал друзей. Химик опять махнул единственной рукой. «Да какой там? Тут разве всех упомнишь? Здесь знаешь, сколько таких лысых и толстых было!» «Хотя, толстых маловато, конечно, но ваших я не помню. Я тогда на митинге сам чуть пулю не получил». «Слушай», — не отставал Веник. «А могло такое быть, что когда паника началась, то не местные, ну, кто шел через вас, они на библиотеку могли убежать». Однорукий химик призадумался. «Вообще-то могли», — предположил он. «Почему нет?» «Можешь нас провести туда?» – сразу спросил Серафим. «Почему нет? Идем!» Все вместе они двинулись через ближайший проход в центральный зал Боровицкой, в котором светило всего несколько лампочек. «А кто у вас здесь главный?» – поинтересовался Дубровский. Химик невесело рассмеялся. «А мы тут все сейчас главные!» Трое товарищей под предводительством однорукого прошли немного по пустому темному залу, поднялись по лестнице, пересекли мостик над противоположной платформой и оказались в неплохо освещенном переходе. Какой-то парень сидел на корточках возле стены и дул на руки, словно ему очень холодно. Они же повернули влево, потом вправо, поднялись по эскалатору и оказались в слабо освещенном проходе, где находились люди. Кто-то стоял, разговаривая, кто-то сидел у стены, а некоторые спали на двухъярусных нарах и ящиках возле стен. Идущих путников никто не останавливал, некоторые даже не обращали внимания. Возможно, они думали, что раз с ними местный, то все в порядке а может, просто было не до этого. Вскоре однорукий привел их к месту, где коридор поворачивал под прямым углом влево. На повороте негромко тарахтел какой-то двигатель, а рядом толпились мужики. По виду ремонтники. Один из них, широкоплечий тип начальственного вида, чего-то добивался от остальных. Его голос гудел под сводами перехода. «Но ведь должны же!» — навзрыд говорил он. «Ведь были же запчасти!» «Я тебе говорю, Эдуардыч!» — громко отвечал ему один из мастеровых. «Я точно помню, два дня назад все детали были на месте, а после тех из комиссии их уже не было. Может, они и унесли. Но зачем им это?» «Да я знаю, что ли!» «Да вы хоть понимаете, что будет, если генератор отключится!» Истерично воскликнул начальник. Парень вдруг вспомнил, что этот же голос он слышал, когда подходил к Киевской с доктором Сашей. Тогда этот же мужик тоже что-то требовал от мужиков там, в туннеле. Однорукий веник и его спутники прошли мимо. Впереди за небольшим спуском показалась станция библиотека Ленина. Переход входил в нее через широкую лестницу в торце зала. Веник сразу же узнал эту станцию под одним сводом. Хоть освещение оказалось куда более тусклым, далее в зале просматривалась лестница посредине платформы, ведущая в переход. «Товарищи, товарищи!» — раздалось позади. «Одну минутку, товарищи!» Обернувшийся веник увидел, что давишний скандальный тип начальственного вида бежит за ними. Веник остановился. Подбежавший мужик с отвислыми щеками обшарил своими глазками их рукава и не обнаружил на них красных повязок. «Вы куда это собрались, товарищи?» «Мы просто идем», — начал веник, но мужик не слушал, заводясь. «Что значит «просто идем»? Вы хоть понимаете, где вы находитесь? Вы вообще откуда?» «Оттуда», — ответил Дубровский. Все они с интересом уставились на мужика, ожидая его реакции на кодовую фразу. «Что значит «оттуда»?» — взвился начальник. «Откуда «оттуда»?» В этот момент в проходе позади генератор вдруг громко застучал, заревел, и тут же послышался громкий хлопок и свист. Тарахтение стихло. Запахло чем-то горелым, и свет вокруг них погас. «Все!» — громко сказал один из мастеровых. «Труба!» Начальственный мужик резко развернулся и бегом устремился вверх по лестнице. В руках у нескольких мужиков вспыхнули фонари, которыми те осветили двигатель, из которого валили клубы дыма. «Что такое?» – заволновался начальник. «Амба», – сказал кто-то. «Что значит?» – снова взвился тот, но замолчал и быстро сказал. «Чините, расломался. А вообще вы что, не видите, что посторонние на станции?» «Соколов, Маркин, Черепов, за мной!» — скомандовал он. «У кого оружие есть?» «Да пошел ты!» — громко сказал кто-то и добавил крепкое выражение. «Что? Что ты сказал? Повтори!» — выкрикнул начальник. Веник видел в свете фонарей ремонтников, как один из рабочих резко вдарил начальника в ухо, чего тот отлетел на стенку. «Еще раз вякнешь, убью!» — тихо, но решительно предупредил мужик. Начальник всхлипнул и вдруг заплакал тонким бабским голоском. Рабочие же безмолвно смотрели на сломавшийся генератор. Веник повернулся к однорукому. «Какой тут туннель к Кропоткинской ведет?» «Вот эти!» Указал химик, показывая на пути, выходившие из туннеля по обе стороны от лестницы, на которой они стояли. В зале на мостике зажглись несколько фонарей. Вдали кто-то перекликался. Один человек с фонарем медленно шел в их направлении из противоположного конца станции. Ладно, дядя Химик, сказал Веник однорукому, пожимая тому руку. Спасибо тебе! «А дальше мы сами». «Куда ж вы?» «На парк пойдем. Дела у нас там». «Ну, смотрите». «И вообще», — тихо сказал ему Веник на прощание. «Ты, дядя Химик, тут не сиди. Вы здесь скоро вымирать начнете. Расскажи лучше местным мужикам, что на Кольцевой Таганской спасения». «В Альянсе, что ли?» — удивился Однорукий. «Да». «Идите туда. Им наплевать, что вы из Диаметра. Там уже полно ваших. Я недавно там людей с Арбатской видел. Они уже там. Поэтому бросайте все и идите туда. Только там и уцелеете. Туда народ гоните». Оставив задумавшегося мужика на платформе, веник спустился на рельсы, где его уже ждали товарищи. Быстрым шагом они покинули станцию, войдя в уже знакомый тоннель. Почти сразу же они увидели никем не охраняемый пост со шлагбаумом, который они без проблем миновали и скоро уже шагали по двухпутному тоннелю. «Интересно», — проговорил Дубровский, «а я и не знал, что в метро двухпутные тоннели бывают». «Бывают», — откликнулся Веник. Хотя в туннеле не оказалось ничего необычного и не было даже намеков на воду, путь до Кропоткинской почему-то показался венику очень длинным. Когда показалась станция, парень почувствовал сильное облегчение, словно достиг конца пути. Железнодорожные пути раздвоились, снова входя в отдельные туннели. Двинувшись по одному из них, путники также не обнаружили постов. Вылезая на платформу тускло освещенной станции, Веник заметил троих мужиков, которые сидели возле одной из колонн прямо на полу и о чем то разговаривали. При их появлении местные завертели головами. «Здорово, мужики!» — приветствовал их один из диаметровцев. «Откуда претесь? «С Бээла», ответил Веник. «Как тут у вас?» «Так же, как и у вас». Сострил один из сидящих, но никто даже не улыбнулся. Серафим, а за ним и остальные присели к мужикам. «Надо хорошенько поговорить с ними», — думал Веник. «Разузнать, что там на парках делается. Может, про реку какая информация будет». Он присел рядом с товарищами, и тут же его взгляд привлек один из кропоткинцев. Дедок в сильно потертой кожаной тужурке. Он выделялся тем, что, в отличие от других мужиков, на его руке была повязана не красная, а синяя повязка новичка-кандидата с буквами К.Р. «Да это же дед Артур!» — с удивлением узнал его веник. «Шустрый дед с авиамоторной, задницей, чующий беду. Интересно, что он тут высиживает и вообще, как здесь оказался?» «Дед Артур!» — окликнул его парень. «Это же я, Вениамин! Не узнал, что ли?» Парень ухмыльнулся, радуясь встрече. Старик же почему-то не высказывал радости. Он, глядя в пол, вяло пожал протянутую парнем руку и начал подниматься на ноги. Веник тоже поднялся. «Артурыч», — сказал он, — «пойдем поговорим». «Идем», — угрюмо кивнул старик, все так же глядя в пол. Они двинулись по пустому залу к дальней стороне станции. «Вот что, парень», — по-прежнему глядя в пол, сказал старик, «дай мне только пару слов тебе сказать». «А?» — веник остановился и удивленно посмотрел на собеседника. «Как-то странно он себя ведет», — подумал он. Старик бросил быстрый взгляд на парня и снова отвел глаза. «Ты имеешь полное право на это», — сказал дед Артур. «Да я и сам даже рад, что так вышло. Но перед смертью я скажу тебе вот что. Да, гад я был. Дурак старый. Бросили тебя, а сами спаслись. А смысл? Вот я всю жизнь чем занимался. Прыгал со станции на станцию, как блоха с крысы на крысу. И что, помогло это мне?» «Надоело уже от судьбы бегать. Поэтому ты, парень, не стесняйся. Врежь мне и давай с этим закончим. Все равно не жить мне уже». Изумленно слушавший эту тираду Веник, ничего толком не понял. «Подожди, Артурыч», — пробормотал он. «Ты про что это сейчас?» «Да про Тверскую, про что же еще?» С досадой ответил тот. «Это я, дурак, виноват». Сам не понимаю, как пошел за ними и тебя бросил. Корень нам тогда показывал бумажку, где тебя диаметр ищет. Кричал, что вместе с тобой нас всех накроют. Вот и побежали мы, как крысы. Но ты знай, мы тогда с Антошей не до конца скуровились. Когда мы тебя бросили, то с Чеховской, как и Краснопресненской, кучками выходили. Так вот, мы там с ним забились в одну щель в туннеле. «Выждали часа два, а потом назад на Тверскую, назад пошли, к тебе, но не дошли. Нас при входе на Чеховскую часовые скрутили, ну и под замок. Попали в эту самую комиссию партийного контроля. Слыхал про такое?» Веник хмыкнул. «Еще как слыхал!» «Ну вот там с Антошей и разошлись. Я сперва про тебя молчал». «Но они там ушлые, ребята. Паренька, видимо, разговорили, и мне под нос листовкой тыкнули. Да и вообще». Старик поморщился, и Веник понял, что его, скорее всего, били, но спрашивать не стал. «Ну, в общем, взяли меня в оборот», — говорил дед Артур. «Пришлось про тебя все рассказать, так что я тебя, считай, дважды предал». Не выдержав, Веник усмехнулся. «Да брось, Артурыч, никого ты не предал. Я, признаться, зла на тебя особо и не держал, так что и ты себе голову не забивай». Старик некоторое время молча смотрел на парня, а затем спросил. «А ты-то как потом, тогда?» «Да ничего так, выкрутился. А ты, Артурыч, это, в Альянсе потом не был?» «Нет, конечно». Там, ну, в этом партийном контроле, решили, наверное, о меня руки не морать, но и оформили меня добровольцем-новичком. Сюда отправили. Тут тогда народу побольше было. Они ведь, оказывается, в тот раз оба парка быстро отбили. Ну и погнали Альянс до Октябрьской и дальше. Говорят, рубка там была. Да уж, был я там. Антоша где сейчас? «Вот не знаю. Не видел его с тех пор». «Ясно». «Так ты что, простить меня решил?» «Брось, Артурыч, забудь про ту фигню. Там все хороши были. Я, кстати, корня потом убил». «Да ну!» «Да, на Римской». Он очень коротко рассказал, что с ним произошло после того, как они его бросили на Тверской». «Ну, я-то ладно. Вот ты чего тут сидишь?» спросил парень, закончив рассказ о своих делах. «Почему не ушел?» «А куда?» «Тут все ходят то сюда, то туда. Не знаешь, кому и верить. Одни на Комсомольскую призывают, другие говорят, что там даже старых диаметровцев на подходе отстреливают, третьи вон говорят, что в Альянсе вот-вот райская жизнь начнется». А я-то ведь только оттуда, да еще с тобой вот это. Ты не поверишь, как мне последние дни погано было. Как я не удавился, сам не знаю. Махнул я на все рукой и тут решил сидеть. Какая разница, куда бежать, если все равно подыхать? Это ты брось. Веник дружески потрепал старика по руке. Я на тебя обиды не держу. Дед Артур посмотрел ему в глаза. «Ты уж прости меня, дурака старого!» «Да ладно!» – перебил его веник. «У меня ведь тут дело. Поможешь?» Он коротко рассказал про разыскиваемых друзей. «Не знаю». Старик задумчиво почесал небритую щеку. «Здесь вчера много народу шастало, но больше все наши, то есть с диаметра. Кто дезертировал, а кто только собирался». Не знаю, может и были такие. Вполне могли к парку через нас пройти. А на парках сейчас что? У, -у, У! Старик отмахнулся рукой. Там вообще непонятно, что творится. Там теперь власть взяли те ребята, которые с тобой тогда пришли. Они, оказывается, предали Альянс, и им тут теперь почет и уважение. Но они себе на уме. Вчера вот пришли сюда трое от них. Устроили тут пост зачем-то. Говорили, что следят, чтобы поезд здесь какой-то прошел, литера. Они и собирались на нем уехать. «И что?» – тихо спросил Веник. «Да и ничего. Вот часа четыре назад они ушли назад на Верхний парк. Те еще бандиты. Ты, Вениамин, лучше трижды подумай, прежде чем туда соваться». «Они там, по слухам, свои порядки установили, словно и не подчиняются диаметру». «Я понял», — кивнул парень. «Я как раз туда иду. Надо мне проверить, нет ли у них на парках моих друзей». «Да как же ты это проверишь?» — удивился старик. «Я же говорю, бандиты там самые настоящие. Боюсь, не получится у тебя с ними разговора». «Да это не важно», — отмахнулся веник. Я вот что тебе скажу. Ты тут не сиди. Я только что с Альянса. Там и правда сейчас лучше всего в метро. Есть шанс выйти на поверхность и там спастись. Наверху-то? Да. Долго объяснять, но ты, Артурыч, тут лучше не жди, пока свет совсем выключится и водичкой затопит. Иди на библиотеку, затем через Боровицкую на Кольцо, а там на Таганскую. «И лучше не один иди. Если поспешите, часа через три окажетесь в Альянсе и будете в безопасности. А там они вас дальше на поверхность переправят». Старик разочарованно хмыкнул. «Да я ведь там, наверное, дезертиром числюсь. Это не важно. Скажи, что я тебя прислал. Потребуй, чтобы тебя к Рашевскому отвели». «И расскажи, что меня здесь видел, и я тебе велел сюда идти. Он не тронет, обещаю». «Ну», — протянул старик, — «это понятно. Спасибо за совет. Только скажи мне, ты-то сейчас куда? Правда, что ли, на парк пойдешь?» «Да». Веник повернулся, чтобы вернуться к товарищам. Все сидели на корточках рядом с местными. Но старик удержал его за руку. «Послушай, Вениамин, возьми меня с собой». Парень немного удивился. «Артурыч, я же сказал тебе, я к бандитам иду, и не разговоры с ними говорить, а стрелять их. Если моих друзей там нет, попытаюсь с их главным рекуном посчитаться. А потом, может, назад в Альянс удастся выбраться». Последнее предложение он произнес без особой уверенности. «Вот я и говорю», — тихо говорил старик, — «возьми меня, авось сгожусь, у меня ведь должок перед тобой. Да постой ты, не хмурся, а просто подумай, зачем вам туда соваться просто так. А я на разведку схожу, как будто еду пришел просить, посмотрю, что там и как, все вам легче». Спорить Венику не хотелось, и он сказал, «Хорошо, но только я с парнями посоветуюсь». Вернувшись к остальным, он отвел своих спутников в сторонку и рассказал про разговор со стариком. Дубровский кивнул. «Эти?» — он кивнул на местных мужиков. «То же самое говорят. Я думаю, что бандиты с парка ждали именно поезд с золотом». «Вероятно», — кивнул Веник. «А что касается этого старика», — продолжал Дубровский, «то скажи, ты его давно знаешь? Я к тому, не побежит ли он вместо разведки сдавать нас?» «Нет», — твердо сказал парень. «Я знаю, что он за человек. Не сдаст он нас, я уверен». «Но раз так, то пусть идет», — согласился Бородач. «Может и сгодится». Веник помахал рукой старику, который быстрым шагом подошел к ним. «Значит, с нами хотите?» – спросил его бородач. «Хочу. Мы не против и даже за, чтобы вы помогли. Но, помните, там можно и пулю схлопотать. Я не боюсь, у меня вон должок перед ним, отдать надо», – кивнул на веника старик. «Хорошо, идем» просто сказал Бородач и первым пошел по перрону в другой конец станции. Перед уходом с Кропоткинской веник все-таки не удержался и, подойдя к местным мужикам, предложил им идти в альянс для спасения. Те, однако, выслушали его не очень внимательно и сказали, что им и тут пока хорошо. «Подождем, пока нормальная власть вернется», — ухмыльнулся один из них. «Пока вы будете ждать, на кольце все тоннели водой зальет», — возразил Веник. «А нам пофигу». Мужики загоготали, а парень в досаде отвернулся и быстрым шагом направился вслед за товарищами. Покинув станцию, четверо путников двинулись дальше по двухпутному тоннелю. По дороге они обсудили связь бандитов Рикуна и план преснопамятного Максима Павловича. Веник сильно удивлялся, что это за путь такой с Каховской до Комсомольской через Верхний парк, однако Дубровский считал, что это вполне возможно. «Метро — это ведь не только разноцветные линии на схеме», — говорил он. «Там куча межлинейников, а учитывая, что тот палыч не только большая шишка на диаметре, но и в институте, То у него вполне могла быть самая полная карта всех тоннелей метро, да и возможности были заранее все разведать и подготовить дорогу для своего золотого поезда.